Он спустился на первый этаж и толкнул обшарпанную дверь под лестницей, которую Рита приняла за вход в подвал или бывшую дворницкую. За этой дверью оказался низкий сводчатый коридор, который привел их к выходу на соседнюю улицу. Рита остановила частника, Сергей назвал адрес. Московский проспект возле электросилы, там больница имени Третьего интернационала. «Знаю», — кивнул немногословный «Седоватый водитель. Она теперь имени святой Ефросиньи. Машина помчалась по ночному городу. Доехали до места. Сережа пошел вдоль высокого бетонного забора больницы. Завернул за угол. Он указал Рите на довольно широкую щель. «Ну, Ритка, ты не толстая, пролезешь». И нырнул в темный лаз. Рита плюнул на Маринкин костюм, и приличие последовало за ним». За забором они еще некоторое время шли между темными и больничными корпусами, пока не приблизились к одноэтажному неказистому дому, стоявшему чуть на отшибе. Сережка подошел к окну и постучал в него условным стуком. Дверь приоткрылась, и хриплый, заспанный голос недовольно произнес. — Кого черт принес посреди ночи? — Свои, фюрер, — отозвался Сережка. — Друзей не узнаешь. Пусти нас сестрой переночевать, у нас проблемы. — А, это ты, Серый. Дверь распахнулась шире, и они вошли внутрь. А в доме было темно, и сначала Рита ничего не смогла разглядеть. Но зато в нос ей ударил отвратительный тяжелый запах, ядовитый и удивительно знакомый, вызывающий воспоминания о чем-то очень неприятном. — Чем это пахнет, Сережка? — спросила Рита в полголоса. — Куда ты меня привел? — Я тебе говорил. — Не пугайся. С дурашливым смешком отозвался Сергей. — Сейчас... Фюрер свет включит. Хозяин действительно щелкнул выключателем, и помещение залил мерцающий свет люминесцентных ламп. Рита обмерла. Огромная комната была заставлена металлическими столами, на которых, заботливо укрытые простынями, лежали покойники. «Господи!» — вскрикнула Рита. «Что это?» «Морг!» — невозмутимо ответил негодяй-племянник. «Сестра, — говоришь, недоверчиво, — осведомился хозяин. Рита, наконец, разглядела его. Высокий, рыхлый, с нездоровым бледным лицом и длинными сальными волосами он производил удивительно неприятное впечатление. Рваные, неаккуратно залатанные джинсы с бахромой по низу и серый мятый халат довершали его облик. «Сестра, — говоришь, — повторил фюрер, ну — ну-ну, нервная она у тебя». Повернувшись к Рите, он представился. — Эрик, я здешнюю публику сторожу. Ты их не бойся, они совершенно безобидные. — Самая лучшая компания, вреда никакого, лежат себе тихо. Если им что-нибудь говоришь, внимательно слушают, лучше, чем живые. Живые, те все время перебивают, и вечно от них какой-нибудь пакости ждешь. — А почему фюрер? — полюбопытствовала Рита. — А фамилия у меня — Геринг, немец я. Вот эти придурки и прилепили. Фюрер махнул рукой на сережку. — Ладно, пошли в мою берлогу, а то клиентуре спать мешаем. Фюрер открыл обитую жестью дверь, и все трое вошли в комнатушку, где помещался топчан с неопрятным сальным тюфяком, колченогий письменный стол и самодельная книжная полка — заставленное потрепанными томами с немецкими по преимуществу надписями на корешках. — Я из поволжских немцев, — пояснил фюрер, — хотя никто его ни о чем не спрашивал.